У входа ждал лимузин, белый и длинный, а еще прислуга в полном составе, Зинаида Никодимовна и самый старший Милешин. И солнце на голубом небе, не облачко, лишь белый раскаленный диск в зените. — Смотри, и погода на твоей стороне, — заметила Вива. — Наверное, специально для тебя разгоняли тучи. Произведенное впечатление оказалось достаточным, чтобы после потрясенного ступора собравшиеся захлопали, отбивая ладоши, в том числе и хозяин поместья. Когда я аккуратно спустилась по ступенькам, он поцеловал мне руку и проводил к распахнутой двери лимузина. Помимо меня в салон забрались Зинаида Никодимовна, дед Мэла и Вива. Всю дорогу стилистка поправляла, разглаживала и распрямляла несуществующие складки на платье, чтобы оно смотрелось выигрышнее. Константин Дмитриевич сидел напротив и посматривал то в окно, то на нас с Вивой, старательно сохраняя серьезный вид. Зинаида Никодимовна глядела на меня, как клуша, на ненаглядного птенчика, прижав ладони к груди. «Сегодня она выглядела замечательно», как и полагается светской даме, слегка за 30 Ведь утром вместе с Вивой приехала стилистка из ее салона, специально нанятая для моей компаньонки. До городской управы покатили и две машины сопровождения, взявшие наш лимузин в тиски. По мере приближения к центру города кавалькада выросла. Сзади и на соседних полосах движения пристроились автомобили, с которых, по всей видимости, велись репортажи в прямом эфире. Несколько раз параллельно с лимузином равнялись мотоциклисты, чтобы сфотографировать или снять на видео, но из-за затемненных стекол в машине попытки оказались бесполезными. Испытывала ли я тщеславное удовольствие от того, что поездка к городской управе напоминала длинный караван? Наоборот. Хотелось стать меньше ростом и забиться под сиденье, а лучше бы превратиться в невидимку. И все хотели посмотреть на меня, словно на уродца в цирке. На, положи под язык. Протянула Вива небольшой пакетик. Это успокоительное. А то порвешь раньше, чем доедем. Только сейчас я заметила, что нервно тереблю колье. А у городской управы... «Машин! Машин! Немерено! Вся площадь занята автотехникой. Территория огорожена заборчиком, возле которого прохаживаются депы. Уйма депов! По три человека на квадратный метр, а за оградой народ. И зрителей без счету, и журналистов, и камеры, камеры!» Лимузин замедлил ход, остановившись у ступени управы. Первая выпорхнула вива, проигнорировав помощь распорядителя – Следом из салона выбралась Зинаида Никодимовна, а после неё самый старший Милешин. Он протянул мне руку. И тут я испугалась. Сколько раз мы обсуждали с Константином Дмитриевичем мой синдром, и сколько раз дед Мэлла уверял, что свадьба пройдет без сучка, без задоринки, и волноваться не о чем. Но сейчас руки судорожно вцепились в обивку сиденья, угрожая поломать ногти и испортить дорогостоящий маникюр. Сегодня здесь собралась уйма народу и на площади, и в городской управе, и потом в банкетном зале яблоку будет негде упасть. Мой синдром почует раздолье и начнет косить слабаков направо и налево. Несчастья обеспечены. — Ну уже смелее! — улыбнулся открыто дед Мэлла, и я нерешительно вложила свою ладонь. Наше появление на ступенях городской управы встретили взбудораженным гвалтом Криками и свистом. «Все по плану. Жених уже здесь. Гости проверены по списку. До начала церемонии десять минут. От графика не отстаём Пресса прошла инструктаж. Люди расставлены», — сообщил бодренько распорядитель самому старшему Милешину, шагая с ним вровень. Нас проводили в комнату ожидания. Вива не могла успокоиться и без конца расправляла фату и шлейф у платья, пока распорядитель не увел стилистку насильно. Появился мой отец, пожал руку Константину Дмитриевичу, и тот ушел. И мы остались с отцом одни. Бэк сказал, нужно приготовиться. Когда заиграет музыка и откроются двери, я ухвачусь за подставленный локоть родителя и папенька отведет меня к Мэлу, чтобы сдать с рук на руки. Как сокровище. Или как обузу Мы ждали. Секунды текли. За дверьми шуршали, Двигали стулья, переговаривались, покашливали. Нет, звуков я не слышала. Их рождало мечущееся воображение. И тут отец согнул руку в локте. Мои пальцы задрожали, ухватившись за рукав. Мой отец во фраке и с бабочкой. Никогда прежде родитель не находился на столь близком расстоянии. Никогда прежде не вторгался в личное пространство в пределах шага. А, нет... Исключение составила прошлогодняя фотосессия, во время которой папенька прижал меня к себе, исключительно для получения удачного снимка». Отец молчал, тоже прислушиваясь к звукам за дверями. «Я его плоть от плоти, кровь от крови. Сегодня он выдает меня замуж. Разве не к этому результату он шел в течение долгих лет, надеясь, что когда-нибудь безродный слепой котенок окупит вложение?» Был ли прав Мел, сказав, что отец давным-давно сделал выбор за меня, решив, что лучше стать свободной лгуньей в виссаратском мире, нежели жить в заточении на побережье и подвергаться регулярным унизительным проверкам? Где, по мнению отца, дышится слаще? На Большой Земле или там? Секунды застывшего ожидания. Они стали мгновениями нашего торжества. Только сейчас я осознала что все эти годы отец безмерно рисковал именем, семьей, чином. Ходил по лезвию бритвы, в шаге от гильотины, притворялся и изворачивался, подтирал и замазывал, подчищал и переписывал заново, подкупал, прогибался и тянул меня, тянул вверх, к солнцу. Тощий, хилый росток, сплошное недоразумение бесперспективное убожество. Может, виной тому мой синдром? Грандиознейшая афера века началась чуть меньше двадцати лет назад, когда маленькую серую крыску привезли в поселковую глушь к женщине во вдовьих одеждах и закончилась безумно дорогим платьем с бриллиантами. Он и я. Мы покорили этот мир, добравшись до вершины. Но мне не нужна незаслуженная роскошь, не нужны привилегии и власть. Мое счастье с Мэлом в общежитской квартирке или на краю света, в богатстве и в бедности. Я умудрялась выжить на 8 висеров в неделю, а сейчас на мне целое состояние. Зачем это представление? Для кого? Для прессы и охочих до сенсаций обывателей? Не хочу фальши и притворства». Внезапно отец накрыл мои пальцы ладонью и сжал. Словно почувствовал, еще миг, и невеста сбежит, сорвав фату. От неожиданности я вздрогнула всем телом. Родитель повернулся, чтобы что-то сказать, как вдруг глухо зазвучала музыка, и резные двери потемневшего дерева медленно отворились, начиная сказку. Красная ковровая дорожка убегала вдаль. Туда, где ждал Мэл. Туда, где оглядывались гости, выворачивая шеи. Мы двинулись по широкому проходу и нас встречали, вставая. Шаг. Второй. Третий. Депы по обе стороны прохода. Журналисты. Еще шаг. Следующий. Дорожка бесконечна, а музыка вот-вот кончится. Нет, орган играет. Торжественно, величественно. Вот он, наш королевский финал. О чем я думаю? Ни о чем. В голове сквознёт. Ноги машинально переступают. Лица слились в пёстрое пятно. Вот и Мел в чёрном костюме и с бабочкой. до да чего хорош, словами не передать. А может... Я соскучилась? Традиритум посидорим. Вручаю тебе, владей. Собираб. Принимаю. Отец исчез из поля зрения. Остался лишь Мел и его восхищение. Мои руки и его. Вместе. В вторгается бубнёж, что-то о крепости и нерушимости семейных уз, о святости и таинстве брака, о смирении и покорности. Ничего не понимаю, не вникаю, не откладывается на подкорки. Безотрывно смотрю в глаза Мэла, внимательные и… смеющиеся. — Согласны ли вы? — О чём это? — Да, да, согласны, не мешайте. Афа потом сказала, что я ответила, опередив жениха. И Мэл кивает, подтверждая словесным «Да». В обзор попадают два кольца. Мэл берет то, что слева, и надевает мне на руку. Смотрю, зачарованно на золотые звенья, и не сразу соображаю, что от меня ждут того же. «Вывочка», — шепчет Мэл, показывая глазами на поднос. Поспешно надеваю второе кольцо на безымянный палец Мэла, и буковки сигнализируют. Эва, Эва, Эва, Эва, потому что мой, и больше ничей. Алая атласная лента с вышитыми заповедями любви, понимания и уважения перевязывает наши руки крест-накрест. Мгновение, и она испаряется голубым облачком. Можете поцеловать жену, бубнит монотонный голос, и Мел наклоняется, чтобы прикоснуться к губам меня простреливает от макушки до пят, а потом свадебный марш, рис и проса, и дождь из розовых лепестков, и поздравления, цветы, море цветов, вспышки, первые тосты, пьют ледяное шампанское, звеня бокалами, пожимают руки, обнимают, целуют в щеки, вот и щеки, сплюскивают руками, промакивают глаза платочками, вот и ступени. Мел подхватывает меня на руки. Рев толпы, крики, свист. Вверх взмывают воздушные шары. Целый легион. «Зачем в небо?» Спрашиваю я. «Ведь бессмысленно!» «Золотко. Все продумано!» Улыбается Мел. И верно. Зрителям раздают шары. Белые, красные, голубые. Всех цветов радуги. Мел несет меня к лимузину. «А теперь кататься!» И точно, банкет начнется через час по расписанию».